Сергей Вишневский. Два дебила на ракете. What the fuck? Серия 0 или предисловие. Теги. Русские, Россия, славяне, нажми сюда, еб твою ж мать, сало, Украина, шкварочки, Беларусь, батька, как вырастить картоху в космосе. Видеозапись 945 В кадре появляется здоровенный Бугай. Он одет в странный комбинезон. Одежда обтягивает бугрящиеся мышцами тела. Однако вместо грубых очертаний природа одарила Верзилу вполне приятным лицом. Вдобавок, великан добродушно улыбается, что окончательно сводит на нет устрашающий эффект от его габаритов. Денис Звучит мужской голос за кадром. Вы, наверное, знаете, что в современном языке Земли, а также общегалактическом, нет некоторых слов из вашего родного диалекта. «Ну, есть похожие», – пожал плечами великан. «Да, существуют подобные, но некоторые вызывают у нас недоумение. Они даже близко не имеют аналогов». «Ну, есть такие». «Мы бы хотели вас спросить о таком слове, как «дружба». И кто такой «друг»?» Денис нахмурил брови. На лице отразилась серьезная умственная деятельность. «Так сразу и не объяснить. Для этого нужны двое мужчин. Говорят, что между мужчиной и женщиной тоже бывает дружба. Но я не верю. А дружба — это...» Лицо врезило и разгладилось, и он улыбнулся. «Дружба — это любовь. Немного не такая, как к маме или женщине, но настоящая дружба похожа». Кстати, с термином «любовь». Монтаж видео. В кадре пухленький и абсолютно лызый мужчина. Блестящие глазки, теплая улыбка и сероватый оттенок лица. Леонид, что для вас означает слово «дружба»? «Дружба» — это не циферки ваши. И определения у нее нет. Толстячок хмыкает и подается немного вперед в кресле. «Это чувство. Чувство того, что меня не бросят» что любые твои поступки друзья поймут. Ведь они знают тебя как облупленного. Им не надо говорить номер программы для меня на комбайне. Они и так все знают. Тогда чем же отличается дружба от привязанности? Нет, дружба ближе к семье. Но она не основана на родственных связях. Монтаж видео. Захар, расскажите, пожалуйста, о таком понятии, как дружба. Произносит голос за кадром. В кадре худощавый мужчина. Комбинезон на нем не по размеру и висит как мешок. Дружба — это отношения между людьми, основанные на взаимной привязанности, духовной близости, общности, интересов, ну и так далее. Спокойно ответил Захар. «Хм, вы очень интересно сформулировали», — хмыкнул голос за кадром. «Это не я сформулировал. Это большая советская энциклопедия. Название книги Захар произнес на русском». «Это какой-то мыслитель бензиновой эпохи?» «Нет, книга из периода. Нет, вы не знаете. Это не период. Это, скорее, эпоха в эпохе». «В смысле?» «На территории Евразии раньше существовало огромное государство. В разные времена оно носило разные имена. В определенный период наша страна называлась Союз Советских Социалистических Республик. Это было хорошее государство?» Хе -хе, «Хорошее?» Захар хохотнул, но затем о чем-то задумался. Спустя несколько секунд он поднял взгляд в камеру и, пожав плечами произнес. «С одной стороны, да, с другой — нет. Вы знаете, я думаю, нельзя вешать на государство ярлыки «хорошее» или «плохое». СССР я рассматриваю как феномен. Я немного знаком с новой историей нашей планеты и с уверенностью могу сказать, что это государство можно рассматривать как феномен или как необъяснимое явление. Такого больше никто и никогда в истории планеты не делал. Но планетарное правительство Я как-то составлял список достижений того государства. И какие... Тут Захар запнулся и, поморщившись, продолжил. Какие ресурсы оно потратило. Так, погодите, мы отошли от темы. Вы согласны с определением, что в той книге из бензиновой эпохи? Да, может быть. Оно немного шероховатое, но вполне мне по душе. Конец видеозаписи Видеозапись 1 В кадре три человека вальяжно расположились на большом лакированном диване. «Если ты смотришь это видео, значит, ты нажал туда, куда надо!» С ухмылкой произнес огромный накачанный бугай. «Ну, а если ты понимаешь нашу речь, ты именно тот, для кого мы снимаем!» Добавил невысокий, пухненький мужичок. Ночной я. А вы уже добавите, если что-то забуду». Вмешался третий, высокий человек с русыми волосами и невзрачными чертами лица. В глаза бросался только зигзагообразный шрам на лбу. «Меня зовут Захар». Представившись, мужчина очередно указал на мускулистого бугая и невысокого толстячка. «Это Денис и Леонид. Мы все были заморожены в криоцентрах. Все из-за болезни. Но это не важно. Суть вот в чем». «Сейчас ты сто процентов сидишь в комнате с мягкими стенами на шконке с зеленой простыней. В руках у тебя обычный планшетик, и ты не придумал ничего лучше, чем попробовать найти в сети таких же, как ты. Если твоя судьба еще не решена, то сначала внимательно выслушай нас. На этом канале собрано почти все, что нам удалось выяснить о том, с чем тебе рано или поздно придется столкнуться». «Ты бы хоть дату сегодняшнюю сказал?» Вмешался монолог Денис. «А, да, пожалуй, с этого стоило бы начать». Захар почесал лоб и со вздохом принялся рассказывать. «Сейчас на календаре 762 год, со дня обретения единства с империей Целлофан. Нет, это не империя целлофановых пакетиков. Просто самое созвучное название империи на общегалактическом, ныне архаичное слово «целлофан». 762 года назад в Солнечную систему залетел крейсер дальней разведки и обнаружил нас. После генетической экспертизы выяснилось, что наша планета является древней колонией империи Целлофан. К моменту официального контакта у нас образовалось планетарное правительство, которое приняло пришельцев как своих. Они ведь тоже люди. Подумаешь, цвет кожи сероват, не более. Ты нормальную дату скажи! Подал голос Леонид. «А то непонятно получается». «По старому летоисчислению у нас 3219 год от Рождества Христового. Да, уже четвертое тысячелетие. Но это так, подготовительные моменты. Главное то, что ты обнаружишь на планете». Захар оглянулся на друзей. Те ему кивнули, и он продолжил рассказ. «Значит так». Сейчас и уже на протяжении семи веков на Земле царит культ знаний, просвещения и интеллекта. Это значит, что все твое социальное положение, достижение и внешность не имеют никакого значения, если у тебя индекс интеллекта придется где-то внизу. Я серьезно? Знаешь, как сейчас снимают девушек парни? Они выставляют на всеобщее обозрение электронные чипы с показателем интеллектуального индекса. Они вживляются в кожу и носят демонстративный характер. Некоторые умники вшивают его в кожу лба, чтобы покрасоваться. Без шуток и разводов. Никаких денег, только знания, интеллект и прочий идиотизм. Как ты понимаешь, если умом не вышел, то добро пожаловать в кварталы для не очень сообразительных. Они называются резервации. «Все будут говорить тебе, что это лучший вариант», — усмехнулся Толстячок. Якобы там все условия для жизни, просто огорожено. Не ведись, по-нашему это будет называться тюрьма. Да, у тебя, собственно, два варианта. Либо ты отправляешься в это комфортабельное заведение, которое они называют резервацией, где будешь до конца дней своих сытно пить, есть и спать. Либо ты поднимешь руку и громко скажешь, «Я требую депортации с планеты. Это приведет к тебя серьезным неприятностям» которые называются «настоящая жизнь». «Все просто», вмешался Денис. «Или ты валишь с планеты и становишься полноправным гражданином империи Целлофан, или ты ценный исследовательский материал в резервации на нашей планете». «Да, ты должен понимать, что в этих резервациях не преступники, а просто те, кто просто не вписывается в современную систему общества. Это не только такие динозавры, как мы» но и все люди творческого склада ума – художники, музыканты, поэты и прочие. Ну и, конечно, те, кто вздумал бунтовать. Захар откинулся на кресле и продолжил, глядя в потолок. Ну, а если удалось заставить их тебя депортировать, то тебе предстоит сделать выбор. У нас в системе контор по найму немного, от слова «вообще одна». И эта контора выставит счет за твое содержание, медицинское обеспечение и прочие потраченные ресурсы. Эти деньги ты должен отработать. Другого выхода нет. Единственный выбор, который тебе предоставят – какую ставить сеть и чем вообще ты будешь заниматься. Вот тут и кроется главный подвох, – вмешивается Леонид. Все упрется либо в твой индекс интеллекта, либо в финансы которые надо в себя проинвестировать. Понимаешь? Хороший интеллект. Можно найти место потеплее. Низкий – сам дурак. Ты, главная чушь про пилотов и техников из головы выброси. Заработок зависит не от профессии, а от интеллекта в первую очередь. Можно быть техником, но иметь такие допуски и зарплаты, что никакому пилоту сверхтяжелых кораблей не снилось. Понимаешь, о чем я? Попытался донести мысль Денис. Уровень зарплаты и время обучения определяет интеллект, а не профессия. Заруби это себе на носу. Да, и это дает возможность заниматься тем, что тебе нравится. Поэтому наш первый совет. Не торопись и посмотри все видео на канале. Захар кивнул на Леонида. Леня расскажет тебе, в чем заключается работа техника, как они живут, где он успел пошабашить и что именно делал. А вот этот здоровяк тебе расскажет о военной подготовке, службе в армии, своей работе и чем живут обычные вояки. Я же тебе расскажу о том, каково быть пилотом, чем я занимаюсь каждый день и как управлять кораблем длиной в полкилометра». Захар вздохнул, обвел взглядом друзей и снова взглянул в камеру. «Ну, а после того, как отработаешь контракт и выплатишь долги, тебя ждет свободная жизнь». Кто-то ищет тихий уголок во Вселенной, кто-то этот тихий уголок создает, а кто-то наемничает, как мы, в надежде на удачу и сладкий кусок пирога. «Как там у нас все слащаво выходит? Космос, свобода, сладкий кусок», – сморщился Денис. «Я вот что хочу добавить. По закону, в свободном космосе, вне зоны работы станции и оборонительных турелей, работает правило один к десяти». То есть, вполне законно вас могут ограбить или раздолбать вашу скорлупку, и ничего им за это не будет. Условие одно. Силы нападающего к потерпевшему не должны быть больше, чем в десять раз. Да, и еще один момент. По закону империи целлофан, жизнь священна. если ты кого-то ободрал, как липку, то просто пристрелить его нельзя. По крайней мере, в пространстве, которое попадает в пределы империи. После захвата корабля ты обязан посадить пострадавшего в спасательную капсулу и отправить в бездонный космос. Координаты и траектории полета капсулы ты передаешь в спасательную службу империи, которая выдает на спасение пострадавшего контракт. Однако это условие в пустой системе настолько слабо проверяемое, что этим никто не занимается, и никому до этого нет дела. Если нет сторонних наблюдателей, проще пристрелить. Спасательные капсулы тоже денег стоит. Захар и Леонид закивали головами. И главная мысль для тебя вот такая. Космос — это чертовски опасное место для жизни. Одно дело быть техником на станции, и совершенно другое — на боевом корабле, который из одной передряги лезет в другую. Денис откинулся назад и сложил руки на груди. «Думай, смотри, решай. Главное, не спеши». Если есть хоть немного времени, воспользуйся им и посмотри наши видеоролики. Вроде бы все сказали. Захар встал и хотел было подойти к камере, но хлопнул себя по лбу и сел обратно. Самое главное забыли. У тебя, скорее всего, вопрос. А на кой черт нам это все надо? Ответ довольно прост. Первое. Мы не просто так говорим на великом и могучем русском языке. Это предназначено для тех, кто знает русский язык. Второе. Мы несколько раз чуть было не вляпались в неприятности, пока не собрались вместе. Обменявшись информацией, мы смогли найти наилучшее решение всех наших бед. Поэтому мы и говорим, не спеши и хорошенько все обдумай. Третье и самое главное. Мы ищем соотечественников. Если у тебя неприятности, тебе нужна помощь, или ты решил присоединиться к нам, ищи нас в сети. Команда «Москва-Воронеж». Захар встает с дивана и подходит к камере. Конец видеозаписи. Видеозапись 2. Кто такой технарь? И немного о том, как заставить шайтан-машину приготовить еду без рук. В большом ангаре на кресле развалился Леонид. Он смотрел в одну точку, пока та сделала несколько кругов вокруг него. И, когда она приблизилась, произнес... — Неплохой дрон. Жаль, кроме видеокамеры, в него ничего толкового не впихнуть. Леонид взял планшетку с записями и мельком в нее глянул. — Так. Ах, да. Вы не подумайте, это первое мое видео, поэтому что-то может пойти сумбурно. На повестке дня работа техника, современное оборудование и вообще все, что с ним связано. Толстячок с кряхтением поднялся с кресла и сунул руку в открывшуюся нишу. Откуда извлек небольшую баночку с миниатюрными колбочками? В этих колбочках была мутная жидкость, посреди которой явно что-то плавало. Каждая была промаркирована цветом и непонятными записями. «Для начала ты должен понять, почему других людей техника слушается без малейшего слова или жеста, а на тебя никак не реагирует. Нет, это не потому, что ты роже не вышел. Тут дело в этих маленьких штучках». Лёня достал одну колбочку из банки и протянул к камере на вытянутой руке. «У нас, конечно, БУ, новые они прозрачные, но суть это не меняет. В этой колбочке находится имплант, который вставляется в твой мозг и дает твоему сознанию потрясающую возможность взаимодействовать с современной бытовой техникой. Понимаешь?» «Ну вот, например...» Техник задумался на пару секунд, но затем просиял лицом. Точно! Вот, я могу мысленно открыть закладку тележки для тяжелых грузов, активировать команду «Вернуться ко мне» и сидеть дальше в кресле. Тележка с маркером моей команды сама проползет через весь корабль и найдет меня по перингатору или через сеть корабля. Принцип понятен? Именно поэтому те шкафы без кнопок и интерфейса в которых все берут еду, выдают каждому то, что он захочет. А тебе всегда будет давать стандартные блюда – овсянка и компот. И так везде, – развел руками Леня. Эпоха кнопок и дисплеев уже прошла. Зачем, если и так все перед глазами? Это настолько вошло в жизнь современных людей, что всякие особенности мозга и травмы, которые не позволяют установить эти импланты, относятся к разряду инвалидности. Я серьезно. Чтобы достать комбайн с кнопками, надо обращаться в специальную социальную службу. Помощь инвалидам. Хотя я до конца так и не привык. Мысли до сих пор от руки в планшет записываю. Кстати, называются эти импланты сеть технического интегрирования, или сокращенно СТИ. У них есть куча всяких вариаций. От чисто биологических до полностью кремниевых. Попадаются даже металлические, на которые не реагируют ни магнит, ни металлоискатели. Механик принялся аккуратно складывать колбочки в банку, а затем убрал их в нишу. Как ты понимаешь, их стоимость зависит от качества и особых функций, которые они в себе несут. Это может быть и слияние, и виртуальные моделирования, и вычислительный модуль, и многое другое. Набор этих функций зависит от предназначения СТИ для определенной профессии, стоимости и технологии производства. Биологические импланты могут регенерировать, причем делать они это могут полностью, даже если от самого импланта остались мелкие контакты в пятке левой ноги. Но и стоят они, ой, как немало. Леня сел обратно в кресло, почесал лысину и добавил. «Ну, в принципе, если есть возможность...» Сразу ставь ту сеть, что подороже. Поменять ее, конечно, можно. Но стоить это будет в хорошем медицинском центре. Тысяч Для понимания цен. Весь наш корабль со всем барахлом можно продать тысяч за семь-восемь. И то, если повезет. А вот установить сеть как раз наоборот. Очень дешево. Захар у нас немного медицину изучает и рассказывал, что это связано с тем, что сети продаются в заархивированном виде. Врач при установке просто наблюдает, чтобы все шло как надо, не более. А вот удалять и переустанавливать – это уже сложная манипуляция, которая может покалечить. Поэтому, если уж решишь менять сеть только в проверенных и официальных местах, осознаешь, какие будут последствия выбора подобной сети, «Вот, то-то и оно. Так, что-то я еще хотел сказать». Леонид снова взял планшетку, заглянул в нее и кивнул. «Пости все. Все остальные материалы ты найдешь в сети. Отталкивайся не от суммы долга, который на тебе повесят а от своего индекса интеллекта и работы, на которую ты можешь претендовать. Теперь про работу техника. Что я делаю? В основном сижу тут, в трюме». Мастерская на нашем корабле не предусмотрена. Иногда лежу в капсуле, где учу новые ранги и допуски, но в основном бездельничаю или пытаюсь собрать из старого хлама что-нибудь работающее. Да, если ты думал, что космические перелеты — это экшен и приключения, спешу огорчить. Космические перелеты — это постоянные безделье и скукота. Перелеты в день-два — это вполне терпимо. Можно много чего придумать, но когда перелеты длятся месяцами это очень тяжело. Ничего не помогает: ни фильмы, ни сериалы, ни музыка, ни книги стопроцентный вариант скоротать время это работа и учеба. Но ты должен понимать, что от работы кони дохнут, а от трех суток учебы в капсуле голова потом болит неделю. Нет, обучение в капсуле быстро и по качеству нареканий нет. Но неделю ходить с дрелью в голове — сомнительное удовольствие. Механик улыбнулся собственной шутке. «Вот, и приходится искать занятия на весь перелет. Я нашел выход. Скупаю старый хлам на станциях и восстанавливаю его. Запчастей зачастую нет. Варю, штампую, прессую, паяю. Все сам. Ну, как сам? С помощью дронов, конечно». Леонид взглянул куда-то в сторону, и камера повернулась туда же. В углу ангара была навалена куча разнообразных железок. Местами торчали трехпалые манипуляторы, какие-то трубы, колеса, гусеничные траки и еще множество всякого металлолома. А это моя свежая куча. Там несколько разбитых технических дронов, парочка автоматических аграрных комплексов без мозгов и бытовые роботы, типа уборщиков или консьержей. «Этот старый хлам я взял за пару сотен кредитов, по весу. Теперь, в ближайшую неделю, мне будет чем заняться». Леонид вернул фокус камер на себя и вдруг усмехнулся. «Да, если ты думал, что можно лечь и уснуть на время полета в какой-нибудь камере, как в фильмах нашего времени, ты, в принципе, прав. Но после анабиозных камер надо восстанавливать здоровье годами». Оттуда вылезают почти инвалиды, и на это тратятся годы и тысячи кредитов. Это уместно только у военных, которые держат у себя специальное оборудование и препараты для быстрого восстановления. Или у колонистов, которые посылают людей к черту на кулички и летят туда десятилетиями. Но ты должен понять, что у военных специализированные сети, и свое оборудование они направо и налево не продают. А на колонистов всем плевать. Там в основном отбросы общества. Техник встал и потянулся. Сейчас я тебе покажу, в чем суть работы техника. Я специально отложил ремонт системы охлаждения в седьмом секторе. Но для наглядности я начну записывать видео через СТИ, чтобы показать процесс изнутри, а не со стороны. Монтаж. Собственно, выглядит это примерно так произнес голос за кадром и обвел взглядом вокруг. Все стены ангара, в котором снималось видео, теперь выглядели совершенно по-другому. Все было поделено на квадраты. И каждый был помечен кириллицей. Голос продолжил. «Каждый квадрат — это что-то вроде шкафа. Вот, к примеру, киш. Это кабели и шлейфы. Люки и места подключения кабелей — это круги. Двери — тоже обычно прямоугольники, но введены красным». Треугольники, место сервисных датчиков и панели управления, и тонкой настройки. В общем, ничего сложного. Леонид подошел к одному из прямоугольников, высотой ему по грудь. Тот замигал, и стенка отъехала в сторону. За ней оказалось несколько роботов. Двое паукообразных, высотой по колено, четыре на гусеничном ходу и пара на четырех коротких ногах. Все роботы были потасканные, местами ржавые и помятые. Но, тем не менее, они довольно шустро покинули отсек. «Это наш цирк Шепито», — усмехнулся техник, наблюдая за суетой дроидов. «По сути своей, это не комплект. В обычном комплекте всегда есть головной дроид. Он контролирует процесс, но цены на него больно кусачие. Поэтому я разделяю процесс ремонта по частям и скидываю каждому дроиду. Шаги уже давно прописаны и сводятся к командам «отделить», «отвинтить», «приварить» и так далее». Взгляд скользнул построю дронов. И послышалось удовлетворенное хмыканье. «Пойдем в седьмой сектор. У нас там пошла течь в охладительной системе. Надо заменить участок трубы с охладителем». Под взглядом Лени роботы спор открыли одну из панелей и достали из нее пятиметровый кусок трубы диаметром 200 мм. «По стандарту комплекты ремонтных дроидов всегда собираются по одному принципу». Пара силовых дроидов для переноски грузов, несколько пауков, дроиды для труднодоступных мест. Остальные обычные типовые резаки, набор инструментов, манипуляторы и прочий обвес. Ну и один дроид с небольшим иск-ином, вроде мозга, который управляет остальными. Ну а мы обходимся тем, что удается взять по дешевке. Если что-то хорошее берем в бою, обычно продаем. Нам на нашей камбале обычно больше и не надо. Нет смысла тащить сюда «Юнион-5» с полным обвесом. Он, в большинстве случаев, будет тут просто стоять. Для таких дронов тут просто не будет работы. А то, что мы иногда ремонтируем на ходу, можно сделать и силами нашего цирка «Шапито». Леня постепенно пересек ангар и вышел в коридор. По мере повествования перед ним открывались двери, мелькали какие-то графики, вылезали надписи на стенах, мерцали указатели. «О, кстати!» «Вот вам для сравнения основной коридор нашего корабля без интерфейса». Леонид зажмурил глаза и снова их открыл. Теперь серый коридор с тусклым освещением казался довольно мрачным местом. Никаких надписей, никакой подсветки. Простые, серые, однотипные панели на стенах. Черный пол и белый потолок. Удручающе, правда? Это все из-за перехода на сте. Теперь все творчество и визуализация проходит внутри вашей головы. На краску и разметку ресурсы не тратятся. О, пока вспомнил. Толстячок мгновенно открыл какое-то окно перед глазами и с безумной скоростью начал вбивать туда запросы. В кадре замелькали таблицы. У каждой профессии есть система рангов. Это что-то вроде новичка, стажера, специалиста, мастера и виртуоза своего дела. Есть список информпакетов, которые ты должен загрузить в свою сеть и освоить. После этого требуется лицензирование. И только после этого присваивается ранг официально. По сути, ранг – это фикция, бюрократическая проволока. Но оборудование может послать тебя нахрен, если нет официального ранга в сте. С кораблями, точно знаю, пошлет. А вот с техническим оборудованием есть варианты. К примеру, вы в космосе, помощи ждать неоткуда, а вам надо перебрать генератор. Как это сделать, если у вас комплекс тот же Union 5, к которому нужен официальный пятый ранг по ремонту? У вас, допустим, третий Union 5 откажет в данной манипуляции, сообщив, что у вас недостаточный ранг для ремонта. Однако, если на искин этого комплекса скинуть координаты корабельного компьютера и под протокол сообщить о жизненной необходимости, то комплекс начнет работать как ни в чем не бывало. «Есть даже прошивки на эскин, отключающие эту бюрократию. Но они тоже стоят денег. Я хочу сказать, что ранги — это бюрократия и бумажная волокита, и нужна она только при устройстве на работу. Смысл понятен?» Тут взгляд техника опустился, и он уставился на ботинки, которые были заляпаны оранжевой жижей. «Походу, пришли». Взгляд уперся на стену справа, и панель, закрывающая коммуникации, замигала. Тут же подскочили дроиды и принялись быстренько ее откручивать. Затем перешли на соседние, а уж после принялись за пол. Панели складывали стопкой чуть в стороне, а Леонид продолжал говорить, словно для него это привычное и почти автоматическое мероприятие. «Вот так и живем. Отдал команду, стоишь и смотришь за их работой. Постепенно выдаешь команды, поправляешь. Уровень первого ранга техника по сложности, не более». Нет, конечно, бывает требуется поработать головой, к примеру, капитальный ремонт двигателей с разбором контуров и протяжкой сопел. Но этим мы занимаемся на станции. Я арендую комплексы в доках и сам все делаю. Моего пятого ранга техники хватает за глаза. А вот с ремонтом хлама бывают затыки. Иногда у меня не то что рангов, знаний не хватает. Я никогда не загружал информ пакетов по бытовой и мелкой производственной технике. Все как-то сам доходил. Принцип чаще всего один и тот же. Но порой попадаются модели, о предназначении которых остается догадываться. Либо приходится устанавливать их экспериментальным путем. Тот взгляд техника сосредоточился на одном дроиде-пауке, который не мог попасть манипулятором в специальное отверстие для отделения фиксатора кабеля. После того, как Леонид открыл окно настройки и внес корректировки, дроид продолжил работу нормально. Вот, собственно, с таким старьем постоянно какие-то проблемы. То у них настройки манипуляторов слетают, то они виснут, то еще какая беда. Барахло, одним словом. Остальные дроиды уже закончили демонтаж и принялись к удалению протекающего участка трубы. Два дроида на гусеничном ходу подъехали к месту утечки и вытянули манипуляторы с импульсными резаками. Леонид спокойно наблюдал за процессом и продолжал рассказ. «Из-за такой монотонной работы иногда сходит с ума. Постепенно от постоянного сидения в одном и том же помещении начинает течь крыша. Везде с этим борются по-разному. Но самым распространенным способом является, как и во все времена, всего три вещи. Секс, алкоголь и наркотики. Женщин, как вы понимаете, у нас в команде нет. Наркотики мы не жалуем». А вот алкоголь – вполне себе неплохое средство. Вот тут и проявляются во всей красе русская смекалка. Змеевик и брага из пищевых картриджей». Леонид улыбнулся, наблюдая, как дроиды откинули поврежденный кусок трубы и принялись приваривать новый. При этом один из дроидов завис, и пришлось его как следует пнуть для восстановления работоспособности. Техник продолжил свой рассказ. «Собственно, самогон можно гнать из многих вещей». Я потом расскажу и покажу, но главное не в самогоне, а в компании. Мы договорились, что пьем не чаще раза в месяц, но это нереально для меня, поэтому мне часто приходится обмывать маленькие победы над старой рухлядью в одиночестве». Дроиды закончили монтаж нового участка трубы и принялись устанавливать шлейфы, провода и панели на свои места. Повелитель роботизированного цирка грустно вздохнул и добавил, «А вот с женщинами поначалу была беда. Если ты сможешь кого-то уломать на земле, то я тебе искренне соболезную. Во-первых, больше 70% землянок — это узкоглазые негритянки. Нет, это дело вкуса, конечно, но лично мне никак». Техник показал в камеру один палец и тут же отогнул второй. «Вторая проблема в том, что в постели они бревно-бревном». «Ну и третий, один из самых главных моментов. Для них половой... Э, акт... да, назовем это так. У них обязан сопровождаться осеменением и... как там это... зачатием, во! Понимаешь, к чему я это? Если с тобой в постель ложится землянка, то только из-за уровня интеллекта или генетической чистоты. Все!» Их не интересуют ни бицепсы, ни пресс, ни толщина твоего кошелька, ни смазливая мордашка. Только интеллект и генетическая чистота. И секс – это способ родить ребенка с высоким интеллектуальным потенциалом, что дает социальные льготы. Все. Мой тебе совет – не лезь к землянкам, только настроение себе испортишь. Заниматься сексом с землянкой – это как сходить пару фур в порту разгрузить, не более того. Леонид оглянулся, словно боясь, что его услышат, и продолжил рассказывать. «А вот за пределами Земли, уже на космической станции, можно неплохо отдохнуть. У нас там есть небольшое заведение с интересными барышнями. Ну и обычных женщин, не признающих полового воздержания, хватает. Но это на станциях. В космос обычно смешанные экипажи летают в двух случаях. Первый — это семейные подряды». А второй — это дальники на фрейтерах и кораблях класса карго-грузовиках. Эти корабли дальнего плавания и по полгода в полете. Поэтому работники там специально подобраны в соотношении 50 на 50. Пока Леонид рассказывал о способах развлечься, дроиды успели закончить работу и построиться в колонну. Вот, собственно, и все. Это основная рутинная работа. Ну а насчет женщин и другого развлечения, думаю, ты меня понял. Леонид подмигивает собственному отражению в отполированной детали дроида. Конец видеозаписи. Видеозапись 3. Вся команда сидит на диване перед камерой. «Всем привет! Если смотрите нас, то сразу просим прощения за долгое отсутствие вестей». Взял слово Захар. Дело в том, что мы попали в переплет и едва унесли ноги, и теперь нам нужны деньги. По собственному желанию, мы бы в эту авантюру не полезли. Но, как говорится, жизнь заставит не так раскорячишься. Не тяни резину, рассказывай, как есть, буркнул хмурый Денис. Нам предложили поучаствовать в телевизионном проекте, и за участие в нем нам выделят средства на ремонт. И если пилотная серия получит хороший рейтинг, то нам еще и доплатят. Короче, нам пришлось связаться с придурками, которые снимают сериал о работе в космосе для жителей Земли, популяризации космических профессий, так сказать, вмешался Леонид. Собственно, все обстоит именно так. Телеканал может использовать в сериях наши видео с канала, а мы обязуемся снимать нашу работу, даже во время боевых столкновений. Мне вот заниматься больше нечем, как снимать видео, вместо того, чтобы орудийными установками работать. «Так ведь можно и ракету в двигатель поймать!» Злобно пробурчал Денис. «Везде есть свои минусы. В данный момент это наш единственный вариант. Поэтому мы еще раз просим прощения за нерегулярность видео и хотим порадовать вас новостью. Пилотная серия «Космическая Одиссея» команды «Москва-Воронеж» будет показана по 18-му планетарному каналу сразу после передачи «Диалоги о сингулярности». Ура!» Захар пригрозил технику и арт-наводчику кулаком. После чего те вяло промямлили. Ура! Ура! Конец видеозаписи. Серия первая. Третьим будешь? Теги. Давайте знакомиться. Два дебила на ракете. Кто такой ксенобиолог? Видеозапись 4. Дэн в кадре. «Как вас зовут?» — раздается голос за кадром. «Меня?» — мускулистый мужчина на миг задумался и уточнил. «А вам полное или как вообще называют?» — и то, и то, — ответил голос за кадром. «Ну, если по паспорту, то «Приветько, Денис Еремеевич», а для друзей просто «Дэн». «А паспорт это?» «Ну, это идентификатор у нас такой был». Пожав плечами, ответил Денис. «Вы не против, если я буду называть вас Дэн?» «Да, пожалуйста, мне не жалко!» Добродушно улыбнулся Березила. «Скажите, почему вы выбрали такую неоднозначную профессию?» Качок задумчиво почесал макушку, покрытую коротко короткостриженными волосами. «Тут э, сразу и не скажешь». Он пару секунд помолчал и ответил. «Правильнее будет сказать, что нас профессия выбрала, а не мы ее». «А можно поподробнее?» «В 758 году нас откопала экспедиция», — скорчив гримасу, начал Дэн. «А нас это...» «Меня, Захара и Леню», — начал с нажимом и чуть ли не по слогам объяснять Дэн. «Я же уже рассказывал». «А можно еще раз, для зрителей?» В голосе за кадром появились просительные интонации. Качок вздохнул и принялся рассказывать, страдачески задрав голову вверх. При проведении раскопок после самопроизвольного взрыва газа в руинах Урала обнаружили древний криоцентр. Правительство решило всех разморозить и реабилитировать. Восстановить мозг удалось только у нас троих. Разморозили и передали в ИЦДЧ, исследовательский центр доисторического человечества. Там нас троих долго приводили в сознание. А после провели реабилитацию и установили наш примерный фактический и биологический возраст. Потом, по результатам адаптации, нас поставили перед фактом. В ссылку или в космос? Ну, мы в космос и подались. Куда деваться-то? Вы имеете в виду, говоря про ссылку, что вам предлагали жизнь в резервациях? Ну да. Пожалуй, причем и верзила. «Я вот себя индейцем не чувствую, чтобы по резервациям слоняться». «Каким индейцем?» «Ай, неважно», — отмахнулся Дэн. «Я даже не задумывался, что выбрать». «То есть вы сознательно отказались от резервации?» «Да». Арт утвердительно качнул головой. «А ваши товарищи?» «А...» — качок пожал плечами. «Захар, тот сразу согласился. Аленя...» «Ну, покобенился, мол, высоты боится. Уговорили мы его одним словом». «А как он в космосе себя чувствует?» «Как да как!» — не выдержал Дэн. «Как все! Сыться со страху, а так нормально!» «Леня, он же механ у нас. В открытом космосе редко бывает. Всю работу за него дроиды делают». «Погодите, я немного запутался». Смущенно вставил голос из-за кадра. «Кто у вас и чем занимается?» «Ну, я вот за вооружение отвечаю. Наводка, щиты, обманки и другие приблуды», начал объяснять мужчина. «Леня — чистый технарь. Весь ремонт и проектирование на нем. Захар — пилот. Он нашу шаланду ведет и курс прокладывает. Ну и маневры тоже на нем. В этом он сечет, не поспоришь». «А капитан?» «Кто?» — удивился вопрос у Дэн. «Кто капитан?» «А зачем?» «Что зачем?» «Капитан зачем?» «Нельзя же без капитана!» «Почему?» — издевательски произнес. ну ведь кто-то должен делать выбор и нести ответственность!» «Ну, мы сами решаем, коллективно. Хотя эти два дебила на ракете иногда вытворяют херню!» Бор-стрелок произнес слова про дебилов на русском языке. «Что такое два дебила на ракете?» На последних словах голос за кадром запнулся и произнес их с трудом. «Ай, не цепляйся к словам!» Снова отмахнулся Верзила. «Я так иногда называю Захара и Леню». «А что было, когда вы согласились на космос?» «Что? Ну, привезли нас на базу, поставили сти каждому в голову и посадили на правительственную колымагу». Дэн изобразил отвращение, когда упомянул правительственный транспорт. «Выдали нам старый смут, сингулярный миозидовый универсальный транспортер, и давай работай грузить. Мы поначалу в скафандрах жили, чтобы от Вони не сдохнуть тамошней. Потом его потихоньку отмыли. Леня вычинил в нем все, что можно было. На ремонт в скидывались. Он матерился и постоянно с двигателями сидел. Там оказался заводской брак, и они были рассинхронизированы. Приходилось постоянно настраивать. Иначе по несущей конструкции такая вибрация шла, что один раз Захар чуть зубы на штурвале не оставил. В общем, перебрали мы эту калошу и превратили ее в качественный башмак. А башмак это... Это не важно. Главное, что мы свои четыре цикла одной команды без потерь отмахали. С гордостью произнес Дэн. Он даже приосанился и расправил плечи. В это время на экране показывается надпись, что один космический цикл равен десяти земным годам. А за успешно закрытый контракт нам перепала денежка. Вот мы и решили податься в свободный наемный отряд. Купили свое судно. Кстати, а почему у вас получился такой странный выбор? Как, почему? Из-за профильной деятельности. Погодите. «У вас в анкете четко написано, в строке «Профильная деятельность отряда» отсутствует». «Потому и такой выбор судна», — невозмутимо пожал плечами Верзила. «Военный транспорт все-таки имеет серьезный запас прочности. Хоть какое-то вооружение, ну и вместительность приличная». «Но ведь эта серия ходок?» — недоумевающе спросил голос из-за кадра. «Эту серию даже как тягачи не используют». Вот именно. А нам вот очень нравится. Всего понемногу. И пострелять можно, и грузы возить, и слинять тоже, если руки не из задницы. артноводчик пожал плечами. Конец видеозаписи. Видеозапись 5. Дэн. В кадре. «Скажите, Дэн, а что вы помните из своей предыдущей жизни?» «Ну, пока я вспомнил только страну и бытовые мелочи. Говорю я на родном языке вроде бы хорошо. По крайней мере, Леня и Захар понимают». «И все? Никак попали в те странные устройства? Ни профессии, ни семьи?» «Нет, но иногда находит что-то и бац!» Дэн поднял кулак и резко его разжал. «Как по голове ударит обухом». И ты что-то вспоминаешь. Причем без разницы, чем ты занят. Просто бум, и ты вспомнил, что у тебя были любимые тапки зеленого цвета. А обух это? Понятия не имею, что это. Пожал плечами Денис. Само с языка сорвалось. Конец видеозаписи. Видеозапись 6. Захар. В кадре. Худощавый мужчина среднего возраста. Обычное, ничем не примечательное лицо. Только зигзагообразный шрам на лбу. «Как мне к вам обращаться?» Спросил голос из-за кадра. «Как хотите, только не матом». Флегматично, пожал плечами, ответил мужчина. «Как вас называют друзья и знакомые? Как вас зовут?» Голос прервался, словно куда-то подсматривал. «По паспорту». «Дудин Захар. Отчество не помню». размеренно и четко произнес Захар. «Родился в России. По вашему время исчислению, похоже, что в начале девятого века до эры единства». «Вы уже знаете, что такое единство?» хм, «У меня индекс интеллекта 149». Хмыкнув, ответил Захар. «Я много читаю, интересуюсь новостями и историей человечества Земли». И уже более тихо он добавил на русском. «В отличие от этих двух дебилов на ракете». «А что такое двух дебилов на ракете?» Тут же спросил голос, словно ждал этой фразы. Хм, «Это я так Дэна и Леню зову иногда», — хмыкнув, ответил пилот. «Странно», — задумчиво произнес голос за кадром. «А почему вы решили стать наемником в космосе?» «Я? Я вообще ничего не решал. Это вы не оставили выбора». «Постойте, но это же добровольное согласие». «Естественно. Вы сами подумайте. Или мы едем в зону, огороженную проволокой» и живем там, пока не сдохнем, или мы наемные рабочие в космосе. Мужчина хмыкнул и с прищуром взглянул в кадр. Дофига «Да альтернативы». «Ну, тут дело в том, что вы асоциальны», – начал объяснять голос из-за кадра. «Вы не можете жить в нынешнем обществе, вы просто начнете нарушать законы, и нам придется снова вас останавливать парализаторами. И дело не в том, что вы плохие или хорошие». «Ваш менталитет не позволит вам мирно сосуществовать с другими членами нашего общества». При упоминании парализатора Захарь едва заметно дернул щекой. «Вот и я говорю, что отбросам много выбора не предоставили». «Нет, вы не так поняли. В резервациях кормят, там всегда тепло, сухо. Вам вообще не надо будет ни о чем заботиться. Абсолютная безопасность». «Ты дурной?» – пилот наклонился вперед и тихим шепотом произнес. Это же тюрьма, по-нашему. У нас так наказывали. Отбирали свободу. Что? Нет. Вы опять не так трактуете мои слова. Ага. Знаю я ваши завлекаловки. Захар снова откинулся назад в кресле. Можете не стараться. Конец видеозаписи. Видеозапись 7. Захар. «Расскажите, пожалуйста, чем вы занимались до...» Голос замялся, словно пытался подобрать слова. «До того, как вас заморозили». «Я?» Захар смутился от такого вопроса. С того момента, как он проснулся в будущем, его спросили об этом всего пару раз. «Я был менеджером». «Менеджером?» «Менеджер», — поправил собеседника Захар. «По факту это продавец. Ну, еще и репетиторством подрабатывал по математике». «А продавец это...» «Продавец — это такой человек, который продает товар. Не производит, а именно продает». «Зачем?» — недоуменно спросил голос за кадром. «Почему производитель не может просто продать то, что произвел? Зачем посредники?» «Ну, вот вам на навскидку несколько причин. Товара много, и надо как-то конкурировать с другими производителями. Самое эффективное оружие в такой ситуации — договориться с продавцом». А еще необходимо понимать, что продавец берет оптом, то есть сразу и много. Но чаще все же товар производителя полное дерьмо, и его никто не хочет покупать. А продавец умеет внушать людям, что именно этот товар наивысшего качества. Но это же обман. Хм, это бизнес. Хмыкнув, ответил Захар. Не наебешь, не проживешь. Это такая пословица? Это правда жизни. Конец видеозаписи. Видеозапись 8. Леонид. В кадре. Как вас зовут? Хе, Крузенштерн Иван Федорович. Сухмылкой ответил невысокий мужичок с рыжими волосами и, неестественно, голубыми глазами. Он еще раз хмыкнул и добавил. Человек-пароход. Простите, но у меня вы записаны как... Шучу я, шучу. Тут же оборвал его мужчина. Павлов Леонид Георгиевич. Уроженец города Пупинск. «Хм, интересно. Можно я вас буду называть Леонид?» «Ни в коем случае! Только царь-батюшка!» Техник состроил важную мину и обозначил важность момента, подняв вверх указательный палец. «Иначе вы меня оскорбите!» «Царь-батюшка!» Еле выговорил русскую речь голос за кадром. «С чем связан ваш выбор профессии?» Леонид начал краснеть и покрюкивать от смеха. Он прикрыл рот рукой, дабы не выдать улыбки. Спустя полминуты он ответил. «Вы про космос?» — спросил и, получив ответ жестом, тут же ответил. «Я не выбирал, меня заставили». «Как?» «Руки заломили, связали и утащили на станцию в мешке». Леонид начал возмущенно махать руками. «Это вообще противозаконно. Эти два дебила на ракете силой увезли меня и лишили всех благ резервации». «Два дебила на ракете — это вы про Дениса и Захара?» «Что?» «А, да, я их так называю». Пилот сбился с мысли и растерянно ответил на вопрос. «Я почему-то сразу так и подумал», — задумчиво произнес голос за кадром. «Погодите, но перед установкой нейросети вас должны были проинструктировать и подтвердить согласие». Глаза Лёни забегали, и он начал сочинять на ходу. «Меня шантажировали. Да, точно, меня шантажировали. Вы должны мне поверить». «Заберите меня в резервацию, пожалуйста, а? Ну? А, ну и хрен с вами!» Леонид сложил руки на груди в замок и насупился. Из-за крупных щек и одутловатости могло показаться, что он надулся. Конец видеозаписи Видеозапись 9. Леня В кадре. А вы много помните о прошлой жизни? У меня одна жизнь, и я ее помню прекрасно, сухо ответил Леня. А ваши друзья утверждают, они тоже прекрасно все помнят, безэмоционально ответил Леня. Воцарилось неловкое молчание, во время которого Леонид, не тривая взгляда, смотрел в камеру на собеседника. Может, вы расскажете нет, отрезал Леонид. Я не хочу об этом разговаривать. Варварский монтаж. Ну, и что ты хочешь услышать? Красная злость Теленит Леонид нагнулся вперед и напрягся, словно готовился броситься на соперника с голыми руками. «Что Дэн — стрелок с Бетра, Что он без глаз в капсуле лежал! Что у него полбашки снесло в последнем в бою вместе с правой рукой! Тебе это знать надо!» Техник начал повышать голос и почти орал, когда изображение слегка дернулось. «Куда пошел? Сел, психиатр хренов! Теперь слушать будешь!» Коренастый мужчина чуть подвинул стул и начал зловеще шептать. «Тебе надо знать, кто такой Захар. Он учитель высшей математики, подрабатывающий торгашом по распространению хреновых пылесосов. Его вытащили из капсулы с опухолью в башке с мой кулак». Леня сунул в кадр свой увесистый кулак, на котором красовалась татуировка якоря с цепью. Он глубоко вдохнул и откинулся на спинку кресла, стараясь успокоиться. «А вы?» — спросил голос из-за кадра. А я алкаш, утерев кулаком нос, ответил механик. Старый мечман и алкоголик. Всю сознательную жизнь под моторным отсеком. Ни кола, ни двора, ни порта. Где ждать станут? Мазута, одним словом. Вы тоже участвовали в военных действиях? Нет, покачал головой Леня. Взгляд уперся куда-то в пол. Только браконьеров гоняли. Почему вы не хотите рассказать о о чем? Оборвал собеседника Леня. О том, что нет больше ни детей наших, ни родни, даже страны нашей, и то уже нет. Ничего нет из того, что дорого было. О том, что у Дэна было трое сыновей, и все они выросли, состарились и умерли без него. Может, о том, что у Захара через три года после его заморозки в катастрофе погибли все? Ну, чего тебе от нас надо? Хочешь шоу? Будет тебе шоу, а в душу не лезь. Леня шмыгнул носом и уставился тяжелым взглядом в собеседника. «Если вы выговоритесь, вам станет легче. Если бы я мог, то взял бы вашу боль на себя. Сейчас я это обеспечу». С этими словами Леня одним рывком сорвался со стула и ударил кого-то за кадром кулаком. Послышался шлепок от соприкосновения кулака и мягких тканей. «На, еще будешь, психиатр хренов!» Послышались звуки ударов и пыхтения Леонида. Спустя несколько секунд за кадром слышится гул из щелчки. Знающие люди сразу бы узнали в них срабатывание парализатора. Конец видеозаписи. Видеозапись 10. Команда «Москва-Воронеж». В кадре. Сидят три человека на фиолетовых креслах. Ден огромный накачанный верзила, растекся в кресле и не сидел, а почти лежал, подперев щеку рукой. С первого взгляда он выглядел довольно молодо, но глубокие морщины и цепкий взгляд портили картину. Такого взгляда у молодых не бывает. По центру сидел Захар, высокий мужчина средних лет, со шрамом на лбу. Он сидел прямо, расправив плечи, словно в него кол вставили. Левее Захара сидел Леонид, тот сидел на краешке кресла и периодически дергался бормоча себе под нос гребаный парализатор. «Что вы думаете о нашем времени?» задал вопрос голос за кадром. По звуку голоса сразу стало понятно, что задавал его уже другой человек. «Что нравится, а что нет? Что бы вы хотели изменить?» «Бабы у вас сосать не умеют!» сходу, не раздумывая, ответил Леонид. «Кто про что, Алёне, за баб?» буркнул Захар. «Ну, Георгич! Раздосадованно протянул Денис. «Тебе одного раза парализатором мало было». «А че он в душу лезет?» Возмутился Леонид и встал с кресла. В этот момент его рука непроизвольно дернулась и согнулась в локте. Получился странный жест, и со стороны могло показаться, что техник сам себе бьет по лицу ладонью. «Ты посмотри, тебя даже твоя же рука по твоей наглой хохлядской роже бьет!» Начал ругать механика Денис. «У твоей руки мозгов больше, чем у тебя!» Чья бы корова мычала? Понаберут бульбашей по объявлению. Картошку иди копай, а не то батька ругать будет. Бубня себе под нос, Леонид сел обратно в кресло, сложив руки в замок на груди и подняв взгляд к потолку. Всем своим видом он демонстрировал обиду. — Я правильно понял, что вашего компаньона не устраивают сексуальные навыки повстречавшихся ему женщин? — спросил голос за кадром. — Ну, судя по его отзыву, да. «Хотя я был уверен, что он импотент», — задумчиво ответил Денис. «Вот импотента слышу», — тут же вставил свое слово Леонид. «Ты на себя посмотри. Обхерачился химией, нарастил мышцу, а хрен на полшестого, хоть картоплю копать». «А вот не надо, у меня тоже вкус есть», — приподнялся в кресле Дэн. «Это ты возле каждого крокодила вертишься, как возле шамаханской царицы». Пячок повернулся к невидимому собеседнику и начал ему жаловаться. Мы как не встретим новую расу, так у него один вопрос: как оно ебется. А у тебя только я это есть! Тут же вставил свое слово Леня. Да заткнитесь вы! вмешался Захар на чистом русском языке. Один жрет все, что не приколочено, второй ебет все, что шевелится. Люди нам помочь пытаются, а вы как уроды. Им шоу нужно, нам деньги. Что не ясно? Я еле довел корабль до базы. Реактор наладан, дышит. Забыли, как неделю в скафандре срали? А вы, вместо того, чтобы придумать, где денег взять на ремонт, только собачитесь. Денис и Леонид сразу сникли и начали прятать взгляд. Наблюдатель не вмешивался в перепалку и ничего не спрашивал. «Еще раз по национальностям пойдете, я вам антигравы отключу на разгоне. Я вам устрою перегрузку 20G». «Чтобы хлебалом все потолки вытерли!» — пригрозил кулаком пилот и, немного успокоившись, обратился к собеседнику. «Мне вот больше всего не понравилось то, что планета Земля — колония. Мы самостоятельно прошли весь путь, пусть и не без посторонней помощи, чтобы оказаться колонией. Хорошо хоть целлофан, а не ВТФ. Рабства нам только не хватало». После этих слов Захар толкнул борт стрелка локтем в бок и начал высказываться уже он. Ась, «А, ну, еда у нынешних землян, говно!» Твердо заявил Дэн и в некоторых местах начал говорить на родном языке. «То они слизь всякую жрут, то тараканов красных. Бульбыны не выращивают, и чем занимаются, не разумею. Прусаков гадуют!» Внизу кадр появилась сноска с переводом. «Выращивают тараканов?» Захар хлопнул по лбу ладонью. Аленя закатил глаза, но никто из них ничего не сказал. После высказывания арт-наводчика прошло несколько секунд тишины. Каждый переваривал то, что услышал, ну и матерился шепотом. «Скажите, а почему такое странное название отряда?» Нарушил тишину голос за кадром. «Москва, я так понимаю, это древний город на Евразийском континенте. Он был столицей государства. А вот Воронеж... Мы не нашли такого слова в наших словарях?» «Воронеж — это тоже древний город на том же континенте. Древнее Москвы будет». Вставил свое слово Захар. А при чем тут эти города? Ну, я родом из Воронежа. Там родился, вырос, учился, женился и почти умер. Пилот пожал плечами: А эти двое обалдуев на заработке приехали в Москву, да так и остались там жить. Мы долго спорили и решили, что оставим название городов, в которых жили. Ну и рифму еще, вставил свое слово Леонид. «Ага, а то как-то Киев-Минск-Москва звучит не очень», — подтвердил Денис. «Ну и последний вопрос. Почему вы решили, что мы выберем именно вас?» Захар замешкался, а стрелок вообще впал в ступор от такого вопроса. Нашелся первым Леонид. Он встал с кресла и подошел к объективу почти вплотную. «А вы сами подумайте. Хохол, Бульбаш и Москаль на одной ракете. И мы до сих пор друг друга не поубивали». Я, конечно, уже прикупил парочку яд. Не слушайте этого говоруна. Все дело в том, что я умею готовить такие щи, что вы язык проглотите. В кадр влез Денис, отпихнул механика. С нами не соскучитесь, подал голос из кресла Захар. Конец видеозаписи.